Глава 16. Человеческие дела Затяжные пробежки являлись делом весьма трудным. В этом мире бег был явлением достаточно редким. Иногда обстоятельства заставляли бегать, особенно сталкеров на поверхности. Но то были короткие пробежки до ближайшего укрытия или до ближайшей станции. В остальных случаях беготня на поверхности была опасной а сколько привлекал к себе внимание мутантов. Что до кроссов по тоннелям, то это было также рискованно. Разве что дети иногда бегали по платформам станции, если они были достаточно здоровыми, чтобы двигаться подобным образом, гоняясь друг за другом во время игр в салки. И то взрослые всегда ругались на них за это. Ярким примером служили истории Мишки Злова. Это был и сталкер за чьими плечами многие десятки благополучных выходов на поверхность. Казалось, ничто его не берет, и боялась сама смерть, но однажды его нашли мертвым в тоннеле между заброшенной Тургеневской и Китай-городом. Расследование, проведенное сталкерами, выявило всю нелепость его гибели. Судя по следам вязкой влажно-каменной пыли тоннеля, он бежал. Неизвестно правда, от чего он бежал или наоборот зачем, но очевидно, что бежал довольно долго, а потом споткнулся, упал и разбил себе голову остальной рельс. Сергею вспоминалась эта история многолетней давности, и он как-то назло стал цепляться ногами за шпалы. Не хватало еще повторить трагическую судьбу легендарного сталкера. К счастью, нацисты, что продолжали за ними погоню, не были суперменами и мастерами бега на длинной дистанции по тоннелям. Они до сих пор не догнали, более того, Дистанция стала значительно больше. Очевидно, когда солдаты, верные Гауляйтеру, стали стрелять в спину ринувшимся в тоннель бунтарям, последним пришлось спрятаться в бетонных ребрах и отстреливаться, что снизило их темп и дало Сергею и его другу форму. Сергей старался не думать о том, а что если выстрелил из на стиле того несчастного, в чьей голове нашел свое очередное пристанище мозг. Если такое случилось, то снова придется искать того, кто мог стать новым носителем. А вся эта охота на непонятное и очень опасное творение катастрофы уже порядком надоела. А еще и это непонятное состояние, в котором находится сейчас Странник. Он постоянно что-то баромотал себе под нос на совершенно непонятном Сергею языке, и сталкеру все время приходилось увлекать напарника за собой, держась за него руками. Как только он отпускал Странника, то сразу же останавливался и стоял как копанный. Хорошо еще, что он не сопротивлялся стараниям Сергея как можно быстрее достигнуть красной линии и тащить за собой этого пришельца с поверхности. Вскоре Маломайский вдруг осознал, что отчетливо видит шпалы и рельсы в непроглядной тьме подземелья. Причина казалась проста и радостна одновременно. Уже был виден тусклый призрачный свет в конце тоннеля, бездымный огонь в бочке пограничного рубежа и красноватый свет станции, уместный в коммунистическом государстве, как ни на какой другой станции метро. «Ну вот, Сранстраныч, дошли, давай!» «Поднажми чуток, я задолбался тебя уже тащить!» «Стоять!» «Послышал спереди!» «Остановиться, живо!» «Вы подошли к государственной границе, союза, советских, социалистических станций!» «Мы сталкеры!» Выдавил из последних сил Сергей, дав петуха и захлебнувшись сухим кашлем на последнем слоге. «Поднять руки!» «Медленно подойти!» «За нами гонятся!» — подкрепел сталкер. — Что он там говорит? — послышался другой голос. — Их там двое? — Вроде да. — Перебежчики, небось, хреново им брехи. Это был уже третий голос, говоривший с насмешкой. Впереди была видна какая-то самодельная мотодрезина, сооруженная из узлов и агрегатов автомобиля. На ней возвышался пулемет. Из-за дрезины показался человек, медленно идущий им навстречу и целившийся в сторону непрошенных гостей из ружья. «У меня жетон, мы сталкеры! Пропустите нас скорее! За нами гонятся!» Устало проговорил Маламаськи. «Ко мне! Живо! Руки держать над головой!» Четко приказал облаченный в старую шинель пограничник. «Скорее, пожалуйста! Мало времени!» Сергей Странник послушно побрели к человеку с ружьем. «Разберемся!» – проговорил пограничник. Когда они подошли к дрезине, появились еще двое в шинелях. Без церемона сдернув с пришельцев автоматы, рюкзаки, они принялись обыскивать Сергея Странника. — Скорее, вызовите подмогу! За нами гонятся! Их много, и у них много оружия! — Кто за вами гонится? – спросил первый, продолжая держать их на мушке. — Нацисты! Вы что, шум из тоннеля не слышите? — А с чего они за вами гонятся, если вы сталкеры? Ваш нейтральный статус, ведь только шпана уголовная до да каннибала не признают. — Это сказал четвертый пограничник в старой зеленой фуражке с красной звездой. Он сидел на дрезине за бронещитком. До сих пор его видно не было. Пока он не высунулся из-за укрытия. Одержимы они, они и вас не пощадят. Вызывайте бойцов сюда срочно. Ваш кордон не просто с ними тут. Чепуха, усмехнулся человек в фуражке. У нас с рейхом договор о ненападении. Ты что, идиот? воскликнул оломайский. Был уже один такой договор. Вообще до хрена договоров было, в том числе и с теми, кто Москву, да всю Россию истер с лица земли. Тут умные среди вас есть или нет? Они не представляют рех, они одержимые. Человек в фуражке спрыгнул с транспортного средства и подошел к ним. Теперь на его шинели была ясно различима красная повязка с белой надписью «Комиссар». «Это оскорбление советских пограничников при исполнении, между прочим», — угрожающе сказал он. Ты часом не фашистский провокатор? Хочешь спровоцировать нас на враждебные действия и нарушение союзом дипломатического договора? Типа мы купимся на то, что это не люди Рейха, а какие-то психоватые террористы. "Товарищ комиссар", воскликнул один из бойцов, что обшаривал вещмешки. "Что там? Вот, взгляните!" Ебаис протянул комиссару книгу. Сергей повернул голову и с изумлением обнаружил Что это тот самый томик Майнкамп? Человек фуражки взял его в руки и усмехнулся, покачав головой. Волк, тварь! Выдохнул Маломайский и комиссар тут же на Отмаш ударил его книгой по лицу. Я вас, вонючих политических провокаторов, заверстучиваю!» с нотками торжества в голосе проговорил он. Это подстава! воскликнул Сергей. Уведите их в комендатуру и это передайте. Комиссар брезгливо всучил одному из бойцов в «Пусть решают, что делать с этими гнидами!» Два бойца водрузили на плечи рюкзаки и автомат пленников и ткнули своим оружием в спины странника и Сергея. «Иди вперед, руки не отпускать, не оборачиваться!» Повинуясь, пленники пошли к платформе. Зловещий шум из тоннеля был слышен уже отчетливо. Толпа, ведомая человеком Мозом-фюрером, приближалась. «Комиссар, не будь бараном-тупорылым, вызывай вооруженных красноармейцев, вас сейчас убьют и хлынут на станцию!» «Скворцов, заткни рты! чтобы они на станции свою провокационную пропаганду не орали, и еще панику подниму среди населения, чего доброго!» — крикнул вдогонку комиссар. «Есть!» — крикнул один из бойцов и стал доставать из кармана грязные куски тряпок, видимо намереваясь использовать их как ляпы. А тем временем шум нацистов уже был совсем рядом. «Внимание! Вы приближаетесь к границе союза советских социалистических станций», — услышал Сергей голос комиссара, усиленный жестяным рупором. «Остановитесь!» «Убери от меня эту дрянь!» — поморщился Маломайский, ошатнувшись от грязной скомканной тряпки, которую пограничник уже собирался запихнуть ему в рот. «А прикладом в зубы не хочешь?» — Рявкнул боец и зубы? Давай приклад! Уговорил!» И в тоннеле открыли огонь. Шум выстрелов ворвался на станцию, и было слышно, как пули лязгают по бронещитку дрезины. Два бойца резко развернулись в сторону заставы, тревожно переглядывая. Недолго думая, Сергей развернул к себе лицом того, у кого на плече висел его автомат, и с размаху врезал ему головой по переносице. Тот рухнул на красно-черной грани станции, и автомат остался в руках сталкера. Второй пограничник отпрыгнул и поднял винтовку, наставив ствол на Сергея и передергивая затвор, Странник вовремя схватился руками за ружье и задрал его вверх, грянул выстрел. Пуля влетела в потолок и посыпалась штукатурка. После выстрела Странник отдернул руки и уставился на свои отбитые выстрелом ладони. Боец тем временем ударил его плоскостью приклада по голове. В тот же миг точно такой удар нанес бойцу своим автоматом Сергей. Тем временем первый боец пришел в себя, вскочил и набросился на Маломайского сзади, обхватив его руками и стараясь повалить. Сергей резко дернул головой назад и врезал пограничнику затылком по уже и без того пострадавшему носу. Тот снова рухнул на гранитный пол. Из глаз пограничника хлынули слезы. — Падла фашистка я прорычал он, выдергивая нож из сапога. Однако Сергей наступил ему на руку и, прижимая ее к полу, склонился над пограничником. «Баран, беги за подмогой! Здесь же сейчас резня будет! Они вам 22 июня сейчас устроят!» Маломайский убирал руку, и боец тут же вскочил и накинулся на него. Сергей парировал атаку, отведя руку с ножом в сторону, и отправил бойца в нокаут ударом кулака. «Ну что за ишаку упрямый!» Тем временем второй боец дернул его снизу, за ноги и сталкер повалился на первого. Второй пограничник уже занес свой нож, однако обернулся из-за неожиданного похлопывания по плечу. Обернувшись, боец увидел приклад своей винтовки, который тут же с треском врезался ему в зубы. Это был странник. На заставе грохотал пулемет, оттуда бежал объятый ужасом комиссар. «Это провокация! Не поддаваться!» Истерично вопилон. Снова шквал автоматных и ружейных выстрелов. Град свинца. Бьющий под резине. Пулемет смолк, раздались победные выкрики нацистов. — Стран-Страныч, хватает того, а я этого, надо утащить их подальше, иначе их разорву разорвут сейчас. Толпа врагов хлынула на станцию. Комиссар уже сорвал с себя повязку и отбросил в сторону фуражку. Решив, что убежать от агрессоров ему не удастся, он упал на колени и, развернувшись, поднял руки. — Я сдаюсь, я сдаюсь, не убивайте, я против большевиков Я против совка!» Один из нацистов прошил его очередь из автомата. Другой, пробегая мимо, проломил комиссару голову куском стальной трубы. Тем временем Сергей и Странник достигли уже жилого участка станции. «Люди! У кого оружие, выходите! У кого нет, бегите!» – орал маломаски. Из палаток, из будок выскакивали ничего не понимающие люди. Мужчины, женщины, дети, старики. Нацисты заполнили уже всю платформу и с дикими воплями неслись на них. Странник тащил бойца, у которого все еще висели на плече их рюкзаки. Он пристально смотрел в толпу и видимо искал взглядом носителя МОЗа. Сергей же ругал себя за то, что оттаскивая пограничников, они не перехватили с собой их винтовки. И сейчас у одержимых фашистов на два ствола будет больше. Так и есть. Вот двое подобрали оружие. Из ближайших к агрессорам палатки выскочил какой-то старик, на ходу надевая старый ватник. Один из нацистов с разбегу прыгнул, сбивая его с ногами с ног, и несколько раз ударил старика куском арматуры по голове. Убедившись в смерти несчастного, он бросился дальше. К женщине из соседнего жилища, которая выбежала, прижимая к себе тропичный тюк с вещами. Она кричала что-то в распахнутую палатку, кого-то звала. Нацист с выражением дикого наслаждения на лице проломил их голову, Затем то же самое сделал выскочившимся вслед за убитой уже женщиной ребенком. Ну нет! Не – зарычал Сергей и отпустил находившегося без сознания пограничника. Скинув автомат, встал на одно колено и сняв оружие из предохранителя, сталкер прицелился: Сергей, бежать надо! Дернул его за плечо странник. Последним разью буду! выкрикнул Маломайский и отправил одиночным выстрелом пулю в голову тому, неистовому нацисту. Фашист сдернул простреленной головой назад и упал уже мертвый. «Уходи, Странстраныч, это не твоя война, это человеческие дела, вали отсюда!» Один из пограничников пришел в себя и бросился бежать. Сергей с ненавистью на лице проводил его взглядом, видя как у того на спине болтаются их рюкзаки, и снова вернулся к поиску цели. Еще один выстрел. Нацист упал и жутко заорал от боли. Похоже попал куда-то в печень. Второй пограничник тоже зашевелился. Маломайский ожидал уже, что он также бросится на утек. Но нет. Тот лежа на полу, осмотрелся, держась рукой за голову, затем резко расстегнул ремень и, пока наматывая его на кулак, сбросил себя шинель. Вскочив, он кинулся навстречу врагу. «За нашу советскую родину!» – кричал боец. «Смерть фашистским оккупантам!» Замотанным в ремень кулаком он разбил лицо одному из нападавших. Назад, дурак! крикнул Сергей и пострелил очередного нациста, кинувшегося за точкой на пограничника. Боец размотал ремень и стеганул им еще одного нападавшего, выбив ему пряжкой глаз. Дальше он уже ничего сделать не смог. Выстрел из обреза двустволки разворотил ему спину. Тело отчаянного пограничника тут же исчезло в толпе, надвигающейся массы фашистов и мечущихся в панике жителей приграничного района станции. Мимо просвистело несколько пуль. Сергей уже не мог стрелять, поскольку все смешалось, и мирные люди, и избивавшие их агрессоры. «Черт, ну где же местная армия?» – прорычал Маламайский. «Странник, отходим!» Они кинулись в сторону трех экскалаторов, ведущих в верхний стебюль. Краем глаза Сергей заметил, что дальше впереди на путях стоит еще одна дрезина, заметно крупнее той, что на заставе. Возле нее столпилась группа из пяти красноармейцев. Они судорожно водили стволами свое оружие устарного производства, но так и не решали стрелять. Риск попасть в гражданских был велик. В их сторону, быстро как мог, ковылял на ноги старик с костылем. — Укатите дрезину отсюда! — орал он красноармейцам. — Укатите! К такой-то матери! Если хоть одна пуля попадет в бочку с напалмом, нам все! Конец! Бегущий рядом странник схватил Сергея за руку. — Напал? «Ты слышал?» «Да слышал, я слышал!» «Я же говорил, что у красных он есть!» «А если...» «Ты дурак!» Маломайский не дал ему отговорить: «Если рванет, то сгорим и мы, и нацики, и мирные люди, и воздух до ближайшей станции, на которых удушье начнется! А ведь не факт, что мост в этой толпе!» Бойцы стали откатывать резину назад, в них уже стреляли, и они прятались за лобовым стальным щитом. «Куда же вы трусы?» – раздались крики из толпы избиваемых и гибнущих гражданских. До эскалаторов оставалось несколько десятков метров, как вдруг оттуда донесся какой-то шум, и практически сразу по ступенькам хлынула лавина крепких мужчин. Почти все они были облачены в черной одежды, распахнутые на груди демонстрирующие тельняшки. У многих на головах были черные либо голубые береты, у некоторых – морские бескозырки. Братцы! Кричал себе за плечо, бегущий впереди этой массы высокий крепыш, сжимающий в руке деревянную биту, утыканную на конце гвоздями. Биться будем в рукопашную! Там много гражданских! И стрелять нельзя! Остоим наше Отечество от говняной коричневой нечисти! По соседнему эскалатору бежал какой-то кривоногий, нискоройслый чиновник, в очках и размахивал типы бумаг. Товарищ нарком! «У нас же договор, это какая-то ошибка или провокация, надо вести переговоры!» — покрикивал он. «Пошел нахрен, упырь кабинетный, я с фашистами никогда переговоров не вел и вести не буду, братва, Балундра, пленных не брать!» И братва подхватила боевой клич с такой яростью и решимостью рвать врага на мелкие лоскуты, что испуганно отпрянули даже красноармейцы на дрезине. Черная волна, тельняшка, хлынула на гранитный пол и жутким гулом от топотакованных сапог и армейских ботинок с высоким берцем рванулась вперед в едином порыве. «Кузнецов! Кузнецов! Кузнецов!» крикнул Сергей предводителю этого черного урагана ярости, узнав в нем главного идеолога местных сталкеров, которых здесь называли красными следопытами. Однако тот, полностью поглощенный атакой, не обращал внимания ни на что постороннее. Две толпы вскинулись друг друга, и началось жуткое побоище. В ход пошло все – заточки, арматура, трубы, палицы, кулаки, ремни, ноги, зубы – все без того наполненная шумом станция теперь словно раздувалась под давлением яростных криков, вопли, неписума ужаса и боли, мольбы о помощи и пощаде, и ударов всех подручных средств по живой плоти. Брущая кровь, падающие тела, хлюпанье подошв в красноватых лужах – все взмешалось воедино. «Страныч, стой здесь!» – крикнул Сергей напарнику, отдавая ему автомат и извлекая со штанины свой разводной ключ. «Я нашим помогу, а ты не лезь!» Во всей этой суматохе Маломайский не заметил, как к ним быстро приблизилась группа из восьми человек. И среди этой группы был тот самый пограничник, который убежал от них. «Вот эти гады!» – воскликнул пограничник, указывая пальцем на Сергея Странника. Теперь сталкер обратил на них внимание, у всех кроме того бойца были красные повязки с черной надписью «Внутренняя безопасность». Они резко подняли стволы оружия, у двоих автоматы Калашникова, у одного Папыша и у остальных что-то кустарное, изготовленное уже в подмастериях метро. «Вы арестованы!» рявкнул главный в кожаной черной фуражке, не оттянутой на самой брови. «Сдать оружие и руки вверх, следовать за нами!» «Да вы охренели что ли?» — воскликнул Маломаски. Там люди ваши на смерть стоят, а вы тут! — Да за что? — Вы обвиняетесь в провоцировании вооруженного конфликта, попытке распространить в союзе социалистических станций запрещенную нацистскую литературу, в нападении на советских пограничников, оскорблении представителя закона в лице красного комиссара Гранзаставы! А то, что ваш комиссар оказался шкурой и предателем, а? — Молчать! Вы продолжаете оскорблять теперь уже память геройски погибшего комиссара! Что? Я повторять не буду, сволота! Сдать оружие! Руки в гору и за мной, Скот! Сергей едва сдерживался от непреодолимого желания двинуть этому вертухаю гаечным ключом промеж глаз. Мы сталкеры! Я требую встречи с наркомом Кузнецовым, но поскольку он занят боем сейчас, спасая ваши лоснящиеся шкуры, то я требую встречи с командиром отряда красных следопытов имени Феликса Держинского, Никитой, Колонтаем и с послом Ганзийского кольца. В руке человека в фуражке блеснула хромированная сталь револьвера. Он оставил ствол оружия прямо в лицо Сергея и прошипел «Ты сейчас с Гитлером своим встретишься, паскуда!» «Скажи, Сергей, а ради кого мы пытаемся остановить мост?» – тихо и обреченно проговорил странник. «Не суди по анусу, обо всем организме, дружище!» – проворчал Маломайский в ответ.